Глава семнадцатая. Он честно намеревался за время полета проанализировать случившееся, хотя бы попытаться разобраться, что же произошло в столице Урала, и было ли это страшной, невероятной случайностью, или все же чей-то злой умысел увел сестренку за грань бытия. Но не получилось. Стоило Славе сесть в удобное, обволакивающее кресло бизнес-класса, как на сознание начала медленно наплывать сонная пелена. Попытка прервать ее усилием воли заставила взвыть тревожную сирену, установленную на пути к безумию. Вспыхнули алым предохранители, и сознание выключилось. Вроде всего на минуту, даже на долю секунду, но вот его уже осторожно трясут за плечо и негромко курлыкают на немецком. «Просыпайтесь, пожалуйста, самолет совершил посадку». Казалось бы, какой может быть толк от каких-то двух часов сна, да еще проведенных не в горизонтальном положении, Но тягучая усталость, тормозящая мысли, куда-то исчезла, уступив место прозрачной ясности. Так, для начала надо включить смартфон, отключенный на время полета. Там наверняка должны быть неотвеченные вызовы. Должны быть – будут. Два от мамы и три от секретаря. Так, все вопросы по бизнесу потом. Главное – мама. Направляясь вместе с толпой пассажиров к паспортному контролю, Слава набрал номер матери, но теперь ее телефон оказался вне зоны доступа. Значит, они с Винсентом уже в пути. Хорошо, хотя в этой реальности данный эпитет выглядит издевательством, но все же, что Винсент сейчас рядом с женой, а не на каком-нибудь секретном задании, во время которого связи с ним нет. Маме сейчас было бы в 10 раз труднее без поддержки и заботы и любящего мужчины. Конечно, всегда есть он, Слава, но это другое. Ладно, мама и Винс сами позвонят, как только смогут. А пока надо посмотреть, откуда вылетает ближайший рейс на Екатеринбург. Интернет услышливо подсказал из внуково: Через два с половиной часа места есть. Ну что ж, попробуем успеть. Едва Слава удобно устроился на заднем сиденье такси, как его смартфон снова ожил, звонила секретарь. Ёлки-палки, Маргарет, ну что ты без меня обойтись не можешь? Впрочем, фрау Кляйни ведь не знает, по какой причине босс отменил все встречи и не вышел на работу. Да из Москвы, наверное, уже позвонили сотрудники представительства. Или полиция. Черт, он же обещал прислать кого-нибудь для разборок с полицией и замены кнапки Но ладно, все сейчас решим. Да, Маргарет, слушаю вас. Доброе утро. Вячеслав Андреевич, секретарь единственный из подчиненных, научилась выговаривать его имя, почти не коверкая. — Я все сделала, как вы мне поручили. Отменила встречи, позвонила в Министерство экономики, но там что-то непонятное. В смысле? — Понимаете? — голос фрау Кляни растерянно дрогнул. — Мне ответили, что господин министр никакой встречи вам не назначал. — То есть вы же сами сказали, что был звонок от министра, потом пришло официальное подтверждение. — Да, так и было. Теперь оказывается, что никто не звонил. «Фрау Кляйне», — громыхнул металлом Слава, — «вы лично звонили туда, чтобы согласовать время?» «Нет, в этом не было необходимости, когда приходит официальное приглашение с подтверждением времени встречи». «Плохо», — с трудом сдерживая сквозь зубы, процедил Слава. «Очень плохо. Впредь будьте, любезны, более ответственно относиться к своим обязанностям». «Прошу прощения, подобной оплошности больше не повторится». «Оплошности? Да из-за этой вашей оплошности погибла моя сестра!» Он все-таки сорвался на крик. «Что? Фрейлин Виктория умерла?» «Да, потому что полетела вместо меня. А если бы полетел я, ничего бы не случилось. Но как? О, oh гад!» Голос женщины сорвался и послышали стихие всхлипывания. Этого он перенести уже не мог. Женские слезы всегда подмывали плоти ему решимости и твердости духа, что в данной ситуации было категорически неприемлемо. Не хватало еще разрыдаться в такси. Водители и так все время пялятся на него через зеркало заднего вида. «Я уже в Москве. В ближайшие дни ни меня, ни фрау Александры не будет. Всеми вопросами пока пусть займется мой заместитель». И, не дожидаясь ответа, он закончил разговор и устало откинулся на спинку сиденья. «Ну что, Вячеслав Андреевич, ты по-прежнему будешь тупо талдычить насчет совпадений? Даже кретину ясно, что кто-то заманивал сюда именно Вику. Сначала это мифическая встреча с министром экономики, из-за которой вместо славы полетела сестра. Потом гибель Кнапки, заставившего Вику лететь с пересадкой. И вот Вика в Екатеринбурге и попадает в лапы обезумевшего от злобы мафиози. Не стыкуется, но ну никак не стыкуется. Сначала... Сложнейшая подготовительная работа, в которой были задействованы немалые средства, направленные на приезд Вики в Екатеринбург. А потом прущий напролом, словно пьяный носорог, мститель Портнов. Сестра погибает, пройдя, похоже, через все круги ада. Слава трудно сглотнулась, сжал кулаки, словно пытаясь хоть так выдавить из воспаленного рассудка жуткие картины предсмертных мук Вики. Как жаль, что эта скотина Портнов уже подохла. Как бы он хотел лично разобраться с этой мразью. Но не получится. И бессмысленность, накладываемость, пазлы реально сводили с ума. Зачем? Зачем? Зачем? Эти же вопросы он задавал Романаускасу, Кульгеровичу, каким-то людям в форме, потом его отвезли в морг. Он честно попытался опознать обугленные останки, чтобы избавить маму от этого, но не смог. Едва только откинули простыню, и он увидел это... как все вокруг закружилось в бешеном водовороте все быстрее и быстрее, потом исчезло, и вернулась только от резкого запаха на штыря. Вероятно, потом, много позже, он будет стыдиться этого позорного обморока, своей слабости, своих слез, но сейчас ничего, кроме болезненно пульсирующей пустоты, он не ощущал. И полстакана медицинского спирта, налитого по просьбе сопровождающего его Романаускаса, выпил словно воду. А потом прилетела мама. Слава старательно собрал в более-менее приемлемый снеговик растекшуюся и подтаявшую решимость. Он ведь мужчина. Он не должен добивать мать своим бледным и зареванным видом. Ей, бедняжки, так сейчас хуже всех. Но из зала прилета в сопровождении Винсента вышла вовсе не обезумевшая от горя, поникшая раздавленная женщина. Нет, оттуда вылетела стальная бабочка. Именно так называла порой подругу тетя Аня после трагедии в Чехии. Да, бледная, да, с покрасневшими от слез глазами, но решительная, собранная, готовая ко всему. «Мам!» — шагнул ей навстречу Слава, с трудом удерживаясь от желания уткнуться в теплое маме на плечо и наплакаться, вслазь, как в детстве. «Здравствуй!» «Здравствуй, родной!» Александра крепко сжал его ладонь. «Ты, «Ты уже был там?» «Да!» Ему не надо было объяснять, где это там. Это ведь не Вика, правда? Не знаю, мам, я не смог. Прости, она погибла в огне. И... Вика не погибла. Но с маминого носа упрямо раздулись. И я знаю, я чувствую, моя дочь жива. Простите, госпожа Демидова, тихо вмешался Романаускас. Но все факты свидетельствуют. А мне плевать на факты. Резко оборвала его Александра Вика, жива. И ей сейчас очень плохо, это да, но она жива. Но ее вещи... Чтобы прекратить этот бессмысленный спор, надо провести экспертизу ДНК. И вы сможете убедиться, что я права. Собственно, ради этого мы вас и пригласили. Ведь опознать останки, если честно, довольно трудно. Тело находилось в эпицентре пожара. Довольно подняла руку Александра. «Избавьте меня от подробностей гибели несчастной незнакомки. Лучше скажите, как скоро можно будет ожидать результатов экспертизы?» Борис Исакович делает все возможное для того, чтобы все было проведено в кратчайшие сроки. «Вот и замечательно. Едем. Куда? В гостиницу?» «Какую еще гостиницу? Сдавать кровь на экспертизу?» «Надеюсь, образцы ткани тела неизвестной девушки уже готовы?» «Не знаю». Займялся Романаускас, не ожидавший такого напора. «Наверное, так проверьте. Если не готовы, то пусть этим займутся, пока мы в пути. Я хочу как можно быстрее приступить к поискам моей дочери. Ну, где машина? Поехали!» Уверенность матери невольно передалась и славе. В конце концов, а почему нет? Откуда такая уверенность в том, что та обугленная жуть имеет отношение к его сестре? Ведь он сам все время рассуждал о нестыковках, нелогичности случившегося. Вся предварительная работа велась именно для того, чтобы привести Вику в Екатеринбург, а не убить ее тут. Убить можно в Берлине, гораздо дешевле станет. В душе начал постепенно разгораться робкий огонек надежды. И в этот момент в кармане Романаускаса зазвонил телефон. «Да, слушаю», — вполголоса ответил он, «Что?» «Но как это могло произойти? Что значит, пьяный санитар напутал? Да вы понимаете, что натворили? Скоты!» Он нажал кнопку отбоя и, сморщившись, словно от зубной боли, повернулся к Демидовым. «Экспертизы не будет». «То есть», — нахмурилась александр «Пьяный санитар по ошибке отправил все обгоревшие останки в печь, перепутал с неопознанными и невостребованными телами». «Что?»